Глава двадцать вторая С наступлением ночи началась церемония, и я впервые почувствовал, что могу просто уйти, и меня никто не заметит и не попытается остановить. Ранее прогуливаясь, я прошел за ворота к подножию холма, и на секунду меня посетила мысль о побеге. Если б гуляка был еще жив и ландровер все еще стоял там, у меня бы получилось. Но ничего нельзя было бросать. Слишком далеко все зашло. Они знали это не хуже меня. Вот почему никто не встал у меня на пути. Я никуда бы не ушел. Как и Мартин, я ждал своего часа. Сидя в одиночестве у подножия холма, я осматривал вершину, пытаясь разглядеть хоть какие-то признаки присутствия гуляки. Если он где-то там, то хорошо спрятался и не пытается подать мне сигнал. Это был бы идеальный момент сейчас, когда вся паства занята своей версией Тайной вечери. Но все, что я видел, это тьма и луч лунного света, который будто расколол хребет пополам. За столом, установленным возле церкви, сидели вместе с Мартином немногочисленные избранные. Сам он занимал центральное место и на протяжении всей трапезы читал своим ученикам проповеди, время от времени останавливаясь, чтобы перекусить курицей с рисом или сделать глоток вина. Все остальные последователи, как обычно, сидели на земле вокруг стола, зачарованно ловя каждое слово, в то время как Холли Куин порхала, как мотылек в свете лампы, с энтузиазмом снимая все это на неработающую видеокамеру. По всему лагерю ярко горели костры, окрашивая все в тревожный красноватый оттенок. Одна из последователей, сидевшая на земле женщина, внезапно встала и начала танцевать, тряся старым бубном. Другим, похоже, это понравилось. Я почувствовал тошноту. А еще желание выпить. Сильное. Нестерпимое. Я не знал, как долго продлится эта церемония и сколько времени у меня осталось. Но я заставил себя подняться на ноги и направился к церкви, выбрав обходной путь, чтоб меня не видели. Крадясь во тьме, словно убийца, которым и был на самом деле, я пробрался к заднему входу в церковь и проскользнул внутрь. Церковь была пуста и окутана тьмой, лишь единственная черная свеча горела на алтаре. Меч и книга по-прежнему лежали там. Я много лет видел их в своих кошмарах, и впервые ощутил их тяжесть в своих руках. Едва коснувшись их, я почувствовал, как уменьшаюсь в размерах, превращаясь в маленького мальчика, играющего с ядерным оружием. Эти древние реликвии не предназначались для рук человеческих. Я не только осквернял их своим прикосновением, я был уверен, что они каким-то образом пытаются оттолкнуть меня от себя. И все же у меня не было другого выбора. Я сунул книгу под мышку, ощущая ее силу, а другой рукой поднял меч и стал медленно поворачивать, чтобы скудный свет свечи отразился в лезвии. Сколько людей Мартин убил им. «Может, это было предопределено», — подумал я. «Неужели наше происхождение из Нью-Бета не было совпадением? Разве такое возможно?» Снаружи доносились смех и гул голосов. Этот нездоровый смех проник в меня и вернул в настоящее. Двинувшись к выходу, я остановился у лестницы, ведущей в подвал. На площадке лежала тварь, с которой я сталкивался ранее. Она была мертва. Снова мертва. Я шагнул в ночь и поспешил вдоль задней стены церкви. Вечере очевидно, закончилась, последователи разделись и принялись петь и плясать, кружась в темноте, в то время как Мартин сидел на стуле возле одной из огненных ям. Не знаю, было ли что-то в еде или питье, что их так опьянило, или они буквально бесновались в религиозном наступлении. Носились вокруг, как беглецы из психиатрической больницы, плясали и кричали от радости. если это только была она. Пока небольшая группа учеников по очереди омывала Мартину ноги в небольшом тазу, он касался головы каждого из них, словно совершая помазание. Двое других постригали ему волосы и бороду, а третий стоял и ждал с бритвой в руке, чтобы побрить его налоса, как остальных. Когда с бритьем было покончено, Мартин встал, поднял руки, затем медленно опустил их, заставив учеников замолчать. «Я, Есмь, Альфа и Омега», — произнес он, впервые повысив голос так, что я мог его слышать. «Сегодня, дети мои, мы уснем. Все, что мы узнали, все, чем мы пожертвовали, предназначалось для этого момента, этой ночи. Грядет новое воскрешение, рождение истинного царства». Толпа неистово ликовала, восхваляла его и кружилась в экстазе. Каким бы пугающим ни был сценарий, во всем этом безумии было что-то до грусти предсказуемое. Если Мартин действительно являлся тем, за кого он себя выдавал, то это был микрокосм нашей цивилизации, погрязший в посредственности. Неужели это логово Антихриста? Так вот, как разворачивается такой решающий момент в истории человечества. С разношерстной кучкой культистов, прыгающих босиком по мексиканской пустыне, Вот как возникнет величайшее зло, которое когда-либо знал мир. И я, тот, кто каким-то образом должен это остановить, я во всем этом герой? Писатель-неудачник, паршивый муж и жалкий пьяница? Это мало походило на правду. И все же здесь присутствовала пелена тьмы, такой глубокой и плотной, с какой я раньше никогда не сталкивался. Поскольку дело не в кострах, Не в окружающих меня зверствах или пороках, даже не в Мартине. Это было более личное. Это была тьма, которая говорила не супырями или демонами, призраками или злыми мессиями, а с самой природой человеческого сердца. Это была тьма, которую мы все знали. Та, что скрылась глубоко внутри, куда редко проникал свет, такая же неотъемлемая часть нас, как и добро, к которому мы все стремимся. Я подбежал к холму, и затаился в темноте, тяжело дыша. Времени осталось мало. Меч скользил в моей потной руке, и я сжал его, что было сил. Самое странное в убийстве другого человека — это то, что когда ты совершаешь его, ты не думаешь об этом. В момент убийства твой разум сосредоточен исключительно на поставленной задаче. Не на результатах, сложностях и последствиях, а лишь на технической стороне. В этом присутствует хладнокровное безумие, эмоциональное отключение, которое, вероятно, имеет инстинктивный характер, если только ты не психопат, получающий удовольствие от процесса. Другими словами, в этом есть что-то совершенно нечеловеческое и отстраненное, что-то, что лучше отставить царству машин и инструментов, бездумных существ, не способных чувствовать или понимать. А когда все заканчивается, это похоже на пробуждение от сна, при котором тебе требуется несколько секунд, чтобы сориентироваться и вспомнить, что имеет значение, а что нет. Только пробуждаясь, ты не убегаешь от всего этого. Сперва ты чувствуешь оцепенение, но потом понимаешь, что этот человек по-прежнему мертв, а ты по-прежнему убийца. Кровь настоящая, страх настоящий. Охваченный ужасом и неуверенностью, ты испытываешь внезапное желание убежать, избавиться от всего этого, каким-то образом отмыться и оставить все позади. Но выхода нет. Это ловушка. Так было всегда, и ты угодил прямо в нее. Ты больше не хозяин ситуации, кем ты себя считал, а дикое напуганное животное, запертое в клетку из костей и крови, выкупанной в смраде смерти, запятнанное навсегда. Ты ощущаешь в горле привкус греха. И тогда начинаешь верить. Даже если раньше ты никогда ни во что такое не верил, все меняется в мгновение ока. Начинаешь верить в Бога, ангелов святых и в каждую частичку религии, которые тебя когда-либо учили, или о которой ты когда-либо знал, неважно, какого ты вероисповедания. Начинаешь верить с пылом, как верит самый преданный фанатик. Это внушает ужас, поскольку ты понимаешь. что никогда уже не будешь в безопасности. Если не считать потрескивания костров, в лагере было тихо. Повсюду лежали обнаженные тела, люди спали в повалку друг на друге. Я больше часа ждал, когда все утихнет, пока они пили, танцевали и праздновали свою смерть и грядущее воскрешение. Стоя у входа в пещеру, я наблюдал, как пламя лижет стены. Внутри плясали и метались тени. На столе горели две свечи. Они обеспечивали достаточно света, чтобы я мог сориентироваться. Мартин лежал на матрасе, вытянувшись на спине и закрыв лицо, согнутое в локте рукой. Волосы исчезли, порезы на лысине местами кровоточили, как и у остальных. Я не видел его лица, но знал, что борода у него тоже исчезла. На нем был лишь небольшой кусок ткани, обернутый вокруг талии и завязанный под промежностью. Кожа бледная, как тесто. Лишь лицо, шея, руки и ноги были загорелыми, и он походил на кусок слоновой кости, кончики которой обмакнули в бронзу. Ты никогда не попадешь туда, и ты знаешь это. Звук его голоса заставил меня вздрогнуть. Я еще крепче сжал меч. В рай. Никто из нас не попадет. Но ангел однажды показал мне свой дом. Я коснулся его, и он показал. Величественный и в то же время совершенно недостижимый для меня. И я никогда не узнаю, почему. С бешено колотящимся сердцем я подошел ближе, так близко, что если бы он пошевелил рукой, то увидел бы меня, выступившего из тени, когда пламя свечи высветило мое лицо. Ты когда-нибудь задумывался, почему Бог создал нас людьми, а затем наказал за нашу человечность? На мгновение мне показалось, что я смотрю на того же напуганного подростка, которым он был в ту страшную ночь, пытающегося спасти и защитить нас, скрыв то, что мы сделали. Но когда он заговорил снова, его болезнь подобралась ко мне еще ближе, напоминая о его и моем проклятии. «Мне снится огонь, небеса, поглощаемые им, горящие, умирающие, очищаемые пламенем». «Мне снятся мертвецы!» Все еще почти полностью скрытой тенью, Мартин уронил руку на земляной пол. «Мне снишься ты!» Он поднял голову, подставляя ее под мерцающий свет свечи, и посмотрел на меня. «Знаешь, что там у них бывают бури?» «Бури! В раю!» Я резко опустил клинок. Он с тошнотворным звуком рассек кожу и глубоко вонзился Мартину в грудь. Он не вскрикнул, просто посмотрел на меня с раскрытым ртом и слезящимися глазами. Вскинул перед собой руки, но не ради защиты, а в знак приветствия. «Они все здесь умрут», — прошептал он с жуткой улыбкой. «Убей их всех, Фил! Убей их всех!» Вытащив меч из раны, я отшатнулся. Затем опять вскинул его и стал опускать снова и снова, без лишних усилий разрубая плоть. Тело Мартина с легкостью поддавалось силе ангельского меча. Лезвие вонзалось ему в плечи, руки и живот. Кровь брызгала с каждым ударом, окропляя пещеру и нас обоих красным дождем. — Поведай мне свои сны, — произнес он, дергаясь всем телом и обливаясь кровью. — Поведай мне свои кошмары, твои ужасы. и мои. Бросив книгу, я сжал меч обеими руками и обрушил его вниз, рассекая Мартину лицо и горло. Он, наконец, попытался сдвинуться с места, попробовал скатиться с матраса и встать, но уже умирал, и поэтому рухнул на бок. С разинутым ртом и вздымающейся грудью, я смотрел, как Мартин делает свой последний клокочущий вдох. Он умер у моих ног, в луже крови, грязи и кусочков плоти. Я поднял книгу, спасая ее от этого растекающегося озера. Кровь Мартина была все еще жива, стекала по мне, просачиваясь в поры. Я сморгнул ее с глаз, вытер с губ на удивление твердой рукой. «Очисти его кровью. Его можно очистить лишь кровью». Я попытался отвернуться от содеянного, но не смог. «Спаси его! Спаси нас!» Я не чувствовал себя спасителем. Я чувствовал себя человеком. Возможно, именно этот кошмар и прочил мне Мартин. Воздух был теплым и влажным. Мокрый от пота и крови, оцепеневший и омертвевший изнутри, я стоял, все еще держа меч в руках и книгу под мышкой. Из глубины пещеры подул легкий ветерок, коснувшись моего лица. Я шагнул в сторону проема, но ничего не увидел. Тьма была слишком густой. Взяв стоящую возле матраса свечу, я переступил через тело Мартина и двинулся в проход. Покатый пол вел вниз вглубь земли. Свет, падающий на неровные стены пещеры, обеспечивал лишь ограниченный обзор и отбрасывал многочисленные тени. В нескольких футах от себя Я уловил какое-то движение и слабый звук чего-то тяжелого, волочащегося по земле. Я остановился, нервно сглотнул и стал ждать. Тьма обрела форму. Что-то приближалось. Появилась пара медленно мигающих глаз. Красивые голубые глаза, которые я видел на его лишь однажды. А потом только во сне. Меня затрясло. Это не было плодом разрушенного рассудка Мартина. Это существовало на самом деле. «Я посылал не за тобой», — произнес голос. «Уходи, не жди их. Ты тут ни при чем». Сегодня ночью в городе случилось кое-что плохое, и будет еще хуже. Существо приблизилось, и звук волочения повторился. Я смог разглядеть цепи, прикованные к его ногам и запястьям. «Иди домой». Я опустил свечу еще ниже, разгоняя тьму, пока не увидел его босые ноги. Они не касались земли. От существа исходило слабое свечение. «Это правда?» — спросил я. «То, что он сказал, правда? Он тот, за кого себя выдавал?» «Это не мне решать». «А что тогда решаешь ты? Что ты такое?» пронзительные голубые глаза медленно закрылись. «Я солдат». Я бросил книгу к его ногам, положил между нами окровавленный меч и задул свечу. Все погрузилось во тьму. Когда я вышел из пещеры, костры в лагере все еще горели. Последователи собрались неподалеку. Голые, грязные, они смотрели на меня со смесью надежды и благоговения. Они увидели на мне кровь, кровь Мартина, и поняли, что произошло. «Все кончено», — произнес кто-то. Я кивнул. Все вместе они упали на колени передо мной. Меня тут же охватило ощущение власти, силы и превосходства. Казалось, во всем этом безумии, крови и зле до божественности был один шаг. Внезапно рядом со мной появилась Холли Куин. Она нервно теребила видеокамеру, а по щекам у нее текли слезы. «Теперь все стало ясно, не так ли? Теперь вам все ясно. Вы, отец, видите? Вы возродились через его смерть, понимаете? А мне пора линять. Все начинается здесь, здесь, где все закончилось». Она поспешила прочь, бездумно бросилась в открытую пустыню навстречу верной смерти, будто собиралась успеть на ожидающий автобус. Внезапно кто-то выскочил из толпы и ринулся на меня с мачете. «Томпсон». Я попытался уклониться от атаки, но из-за полного истощения потерял равновесие и упал, рухнув на спину. Он встал надо мной, и я приготовился к смертельному удару. Громкий треск расколол ночь, и голая грудь Томпсона взорвалась. С он рухнул в грязь рядом со мной. Я откатился в сторону, сумел встать на колени и посмотрел вверх сквозь проплывающее мимо облака дыма. Лицо, покрытое кровью, будто в боевой раскраске. Гуляка. Он двинулся сквозь толпу с еще дымящимся пистолетом и протянул мне руку. Я ухватился за нее, и он помог мне подняться на ноги. Из пещеры раздался странный грохот, и яркая вспышка молнии расколола ночное небо. Последователи принялись кричать и нападать друг на друга. Некоторые стали резать себе запястья и глотки, безумно хохоча при этом. Другие бросаться в костры, убегая в загробную жизнь по пятам своего хозяина. В пустыне пошел дождь. Сперва легкий, он становился все сильнее, сопровождался яростным ветром, раскатами грома и яркими разрядами молний, пронзающих горизонт. Из пещеры вырвался мощный луч света, устремившийся в небо. Все еще выглядящий ошеломленным, гуляка изумленно смотрел на бурю. С сильным акцентом, но на удивление мелодичным голосом он произнес. «Валим отсюда!» Вместе мы бросились бежать через это море безумия, к холму, а за спиной у нас продолжала бушевать кровавая баня. Буря усиливалась, становясь более яростной и неземной. Я начал карабкаться по склону холма, гуляка находился в паре футов впереди. Мы оба промокли насквозь от дождя. Он был настолько сильным, что его капли причиняли боль. У самой вершины я поскользнулся, камни и грязь посыпались у меня из-под ног, и я бросился через гребень, приземлившись на другой стороне холма. Оглянувшись назад, я увидел лишь ночное небо. Несмотря на дождь, костры внизу почему-то разгорелись еще сильнее. Рассеивали тьму, насколько хватало глаз, пока не стало казаться, будто все небо объято огнем, Будто горит весь мир. Даже в вечном сне Мартин продолжал грезить.